Глава тридцать шестая. Лига. День убийства. Девушка выглядела не старше ее самой. У нее было приятное лицо с маленькой родинкой на правой щеке. Золотистые волосы свободно падали на обтянутые тонким свитером плечи, на безымянном пальце крохотными бриллиантовыми осколками отсвечивало обручальное кольцо. Если бы они познакомились в тренажерном зале, или в кафе, или еще раньше в школе, то вполне могли стать подругами, доверяющими друг другу самые потаенные секреты. Но сейчас их разделяли заваленный пыльными папками стол, выложенный на него бланк с надписью «Протокол допроса» и пальцы следователя, легко пляшущие над клавиатурой компьютера. При этом следователь смотрела на Лигу, на входную дверь, даже в окно, но только не на клавиатуру. И Лиге хотелось ее расспросить, как такое удается. Но вопросы в этой комнате задавала не она. Пальцы на мгновение застыли, и следователь ободряюще улыбнулась. — Кем вам приходится потерпевший? — Никем не приходится. Так, просто знакомый. — Знакомый или сожитель? Пальцы, не дожидаясь ответа, снова опустились в пляс. Слово «сожитель» неприятно резануло слух, и Лига, поспешно, чтобы этот танец не завел ее слишком далеко, пустилась в объяснение. «Он мой бывший, то есть он был моим парнем, а теперь у него другая. Мы уже давно не имеем ничего общего. Кроме общей квартиры?» «Нет, никакой общей квартиры. Он живет со своей новой подругой, насколько мне известно». «Странно». следователь пристально вгляделась в ее глаза словно именно в них был впечатан правдивый ответ который так не желали выдавать голосовые связки его место жительства задекларировано там же где и ваши я не знала что он задекларирован у меня мы жили вместе, но он даже не платил за аренду или коммуналку а потом ушел совсем то есть вы поссорились из за квартплаты нет это вообще ни при чем. «Тогда у него не было постоянной работы, и мы вообще не касались этой темы. Я просто платила сама, и мы не ссорились. Он просто сказал, что уходит, и забрал свои вещи». Следователь убрала руки с клавиатуры, опустила их на стол и повернулась к лиге всем телом. «Подождите, у вас были отношения, и вы жили в одной квартире, как гражданский муж и жена». А потом он просто ушел к другой, и вы не обиделись? Не сказали ему ни слова? Так не бывает. Обиделась, конечно. Сказала, чтобы он катился ко всем чертям и не возвращался. Значит, вы все-таки поругались. Когда это было? Я не помню числа, а, наверное, полгода назад. И это не была ссора, спохватилась она. Мы не кричали друг на друга, не кидались предметами, и я не царапала ему лицо. слушайте Какое это вообще имеет отношение к тому, к тому, что его избили до полусмерти или вообще пытались убить? В глазах следователя отразилось очевидное разочарование. Может быть, она тоже надеялась, что лига станет ее подругой. Но как дружить с человеком, который врет на каждом шагу и путается в собственных показаниях? Вы такая милая девушка, и я искренне хочу вам помочь. Но и вы должны помочь мне. просто расскажите как все было вы поругались он забрал свои вещи и ушел я так и записала что было потом когда он вернулся он не вернулся то есть несколько месяцев о нем не было ни слуху, ни духу а тут он вдруг заявился к моей матери и сказал что хочет со мной помириться попросил разрешения прийти на мой день рождения от матери я пошла к себе мы живем совсем рядом у нас дома напротив друг друга Он стоял на лестничной клетке возле моей квартиры. Он стал говорить, что все осознал, что нашел новую работу и вообще хочет все начать заново. Я ответила ему коротко и ясно, что нет, между нами все кончено. И я больше не желаю его видеть». «Понятно». Следователь пощелкала по клавиатуре, прервалась, вновь повернулась к лиге и потрогала свое обручальное кольцо. «Извините за личный вопрос». У меня... Это я так, не для протокола. Как женщина женщину. Вы были обижены? Конечно, когда мужчина уходит. Но он вернулся, он просил прощения, говорил, что ошибся. Может быть, становился на колени. Но вы его не приняли. Почему? Вы его ненавидите? Или у вас тоже появился другой? Другой? Теперь лицо следователя. Было полно сочувствия и как будто печали. Словно ее вопрос больше относился к ней самой. И этот жест, когда она трогала свое кольцо, и блеск во внезапно повлажневших глазах, словно протянувшей между ними невидимую нить. «Простите, как вас зовут?» «Салвита». «Знаете, Салвита, есть такая поговорка, нельзя дважды войти в одну реку. Полгода – достаточный срок, чтобы понять, кто твой бывший мужчина. Нет, у меня нет к нему ненависти. Каким бы плохим человеком он ни был, но я твердо знаю, что больше не хочу входить с ним в одну реку еще раз, независимо от того, есть у меня другой или нет». Некоторое время между женщинами висела пауза. Не пауза, даже целое облачко, наполненное влагой, в которой без следа растворялась недавняя нить. Салвита повернулась к компьютеру, и последние сочувственные нотки исчезли из ее голоса. Вы сказали ему уходить, и он ушел, так? Уточните, где это было? В квартире, в подъезде. Кто-то еще присутствовал при этом? Никто не присутствовал. Прямо в подъезде. Или в дверях квартиры, не помню точно. Он был трезвым? Кажется, я не просила его дышать в трубочку. И он не пытался войти к вам силой, не заявлял о своих правах? У него нет на меня никаких прав. «Я и не говорю, что есть, но мужчина есть мужчины. Они думают...» «Впрочем, это неважно. Во сколько это было?» «Я не смотрела на часы, наверное, около пяти вечера». «И больше вы его не видели?» «Нет». «Тогда что вам известно о нападении на вашего бывшего сожителя или о причинах этого нападения?» «Ничего не известно». «Что ж...» Салвита достала из принтера распечатанные протоколы и протянула Лейге. «Вот, прочтите и распишитесь, что с ваших слов все записано правильно». лига быстро пробежала глазами текст, еще раз поморщилась при виде слов «бывший сожитель» и поставила внизу размашистую подпись. «Все? Я могу идти?» «Почти все». Салвита забрала подписанный протокол и поместила его в папку к уже подколотой стопке бумаг. Я только забыла задать вам один вопрос. Когда к вам приехала наша оперативная группа, вы сказали, что последний раз видели вашего бывшего, сожителя? Не накануне вечером, а в день нападения на него около девяти утра. Их рапорт приобщен к делу. Получается, вы не прогнали его вечером? Он остался у вас ночевать? Я? Что? Нет. Она ощутила, как ее охватывает паника. Никто у меня не ночевал, нет. Просто утром я выглянула в окно, чтобы посмотреть на свою машину и увидела человека в зеленой куртке, как у Харриса. Поэтому я подумала, что это он, но я не уверена в этом. Вот, теперь все? Я могу идти?» Сразу после того, как поговорите с этим человеком, в тот же миг дверь за спиной открылась, и в нее вошел мужчина в сером костюме и рубашке с галстуком. В его руках была картонная папка с подшитыми бумагами. Салвита поднялась и покинула кабинет, а мужчина сел на ее место и печально покачал головой. «Что же вы так, Лига? Ведь вас предупреждали об ответственности за дачу ложных показаний». «Что вы имеете в виду?» — едва выговорила она. «Мы наблюдаем за вами. С тех пор, как с вашей помощью государству был нанесен ущерб на 280 тысяч евро. Припоминаете? Год назад. Лига внимательнее посмотрела на собеседника. Его светло-серые, как две пустые стекляшки глаза, не выражали ни малейшей степени насмешки, вообще ничего. Наверное, это сумасшедший. Непонятно только, что он делает в полицейском участке. «О чем вы говорите? Кто вы вообще такой?» «Тебе показать удостоверение?» «Думала, если уволилась от фирмы. С тебя взятки гладки?» Я ниоткуда не увольнялась, я работаю. Я знаю, где ты работаешь сейчас, к этому мы еще вернемся. А сейчас я говорю про Глэдис. Ты ушла оттуда за два дня до начала проверки. Кто тебя предупредил? Никто меня ни о чем не предупреждал. Я ушла, потому что мне постоянно задерживали зарплату и платили меньше, чем было обещано. И мне там не нравилось». Твой бывший шеф думает иначе. Уход от налогов, несуществующие сделки, игры с НДС. Все это тянет на... Я ни от чего не уходила. А бухгалтеру только помогала с текстами документов, если она не успевала. Моим делом было принимать звонки и отвечать на письма. Я была просто секретаршей. С юридическим образованием, двумя курсами. Я бросила университет. потому что нечем было платить за учебу. Она сразу после увольнения купила Тойоту. Ой, ну это старенький Ярис, почти даром мне помогла сестра. Вот оно как. Мужчина открыл папку, поводил пальцем по подшитому в нее документу и вновь поднял глаза на Лигу. Процесс по Гледису идет полным ходом. Твой бывший шеф утверждает, что ключевую роль во всех этих махинациях за его спиной играла именно ты. Чушь. Это как снежный ком. Пока вы с Харрисом жили вместе, его трижды задерживали за незаконную торговлю алкоголем и сигаретами. Понятно, что не он был организатором этого преступления. Ниточки тянутся куда дальше. Но тут интересно другое. По нашим данным, вы ровно за день до его последнего задержания. Любопытное совпадение, не правда ли? Какое это имеет ко мне отношение? Я ничего не знала о его делишках. Предположим, но десять минут назад ты подписала показания, что встретилась с ним после полугодовой разлуки. Что он от тебя хотел или требовал, а на следующий день оказался избит, До полусмерти. А может быть, просто не добит? Очевидно, что кто-то его заказал. Такое серьезное преступление вряд ли удастся спустить на тормозах. При этом в твоих показаниях кое-что не стыкуется. Это тоже совпадение? Я ни в чем не виновата. И, наконец, твоя нынешняя так называемая работа. Читала когда-нибудь книжку? которой фигурирует подпольный миллионер-корейка. По глазам вижу, что нет. Так вот, он наворовал денег, а потом, чтобы не попасться, жил на одну скромную зарплату бухгалтера, копейка в копейку. Да ему тогда и тратить миллионы было негде. Другое дело в наше время. Я не понимаю. В последнее время тебя стали замечать в компании богатых людей. В дорогих ресторанах, в дорогом тренажерном зале. Интересно, на какие деньги? Я ничего не платила. И это мое дело, как проводить свободное время. Меня угощали. Надеюсь, не за любовные утехи? Да как вы смеете? Щеки Лиги вспыхнули, она даже приподнялась на стуле, с трудом сдерживая себя, чтобы не влепить наглецу пощечину. Если бы это было не в полицейском участке. Человек, напротив, возможно, ощутив ее настроение, чуть отодвинулся от стола и укоризненно покачал головой. «Успокойтесь, мы еще не дошли до вашей странной деятельности в агентстве, непонятно чего и каких услуг, и я еще ничего не спросил о его владельце. Он тут вообще ни при чем. Марис — хороший человек. Знала бы ты, за что этого хорошего человека вышибли из полиции?» Он ушел сам, по соглашению сторон. Слышала такое выражение «честь мундира»? Ему повезло, что в управлении не захотели выносить ссоры за збы. Он легко мог оказаться за решеткой. Так, как ты сейчас. Что вы такое говорите, за что? Тебе перечислить нелегальная деятельность, отмывка НДС в Гледис, отдача ложных показаний. Очевидный мотив в деле о попытке заказного убийства. Хватит? Мой совет – сделай чистосердечное признание. Сотрудничество со следствием зачтется. Иначе я могу отправить тебя в камеру прямо сейчас. Мне вызвать конвоиров?» Он потянулся к телефону, и она обреченно вздохнула. «Чего вы от меня хотите?» Человек довольно улыбнулся и расслабленно откинулся в кресле. «Так бы сразу». Ты даже не понимаешь, во что вляпалась. Я понимаю, ты могла просто оказаться не в том месте и не в то время. Тебя могут использовать по неведению. Если будешь сотрудничать, только честно, ничего не утаивая, мы можем дать тебе полный иммунитет. А теперь, для начала, расскажи все, что ты знаешь о деятельности твоего агентства и ваших клиентах. Но мы... Все...